Рождение самой красивой пары. Итак, в момент первого знакомства а б д у л о в был в самое сердце поражен стрелой а м у р а хотя у него на тот момент была возлюбленная Татьяна Лейбель, с которой он жил в комнате московского общежития больше года. Однако стрела а м у р а не пронзила тогда с е р д ц е Альферовой. Но слова, сказанные Янковским, стали пророческими. Абдулова хватило всего лишь нескольких месяцев, чтобы отбить всех ухажеров Алферовой, как в стенах Линкома, так и в н и е в о и завоевать ее сердце. И летом 1977 года во время десятидневной гастроли Линкома в столице Армении городе Ереване неприступная крепость по имени Алферова пала к ногам Абдулова. Именно там он сделал и Рине предложение руки и сердца, которое девушка практически сразу же и приняла. Правда поставила перед кавалером одно условие: он должен был принести ее на руках через весь парк, где они в тот момент гуляли. И Абдулов поднял Ирину на руки и пронес до самого выхода. А как же Татьяна Лейбель? Узнав о том, что у ее возлюбленного появилась новая пассия, она предпочла им не мешать, собрала вещи и тихо покинула их общаговскую комнату, когда Абдулов находился на съемках в Ленинграде. Причем он звонил ей оттуда, просил не делать необдуманных поступков и даже обещал: «Я приеду и мы все обсудим». Но Татьяна ничего не хотела обсуждать. Видимо, понимала, что она для Абдулова уже отрезанный ломоть, хотя сам он так не считал и какое-то время решал дилему, у кого выбрать: Татьяну Лебель или и р и н у Алферову. Дилемма эта встала перед ним во весь рост во время съемок фильма режиссера Тофика ш а х в е р д и е в а Двой в одном доме, который снимался в 1978 году в Ленинграде. В нем Абдулов играл главную роль м о л о д о ж е н а Сергея к о н о н о в а а у Лебль была небольшая роль женщины по имени Яна. Далее послушаем ее собственный рассказ. Мы встретились с Сашей в Питере, и он говорит. Мы должны поговорить. А я снималась на ленфильме, в картине, куда меня Саша протежировал. Директриса картины позвала меня на дачу, я поехала и попала в ДТП. Меня привезли в больницу, сестра резк с разбитыми коленями ранами на голове. И получился такой казус. Саша приехал, и мой новый мужчина приехал. Каждый н а з в а л с я мужем. Врач приходит, больная, вы разберитесь в своих мужьях. Потом, когда меня увозили в Москву, мы ехали в одном вагоне, просто через стенку. Саша пришел ко мне, я тебя заберу. Я говорю, забери. Я была не против, чтобы он меня забрал, но он не приехал меня забирать. Приехал другой человек и меня забрал. Саша видел, когда меня несли на руках. Я не могла ходить, у меня были шины на ногах. Между тем во время съемок в этом же фильме у Абдулова едва не возник еще один роман. На этот раз и с п о л н и т е л ь н и ц ы роли его юной жены Нели Марии Соломиной. К тому времени она уже восемь лет как была замужем за актером Виталием Соломинным, и у них уже росла пятилетняя дочка. Впрочем, слишком далеко тот роман не зашел, поскольку. Впрочем, послушаем рассказ самой Марии Соломиной. Мы с Сашей Абдуловым летели со съемок, и в самолете я не заметила, как набралась. Он меня довез до дома и, как бы на прощание, поцеловал, но поцелуй был, видимо, не совсем дружеский. В этот момент Витаха вышел с собакой, причем я никак не ожидала, была поздняя ночь. Это все ужасно. Я помню только, что на следующий день он взял у меня почему-то паспорт, ведь он же человек экстремальный. Я как побитая собака притащилась к служебному подъезду малого театра, вся зареванная. Что-то долго л е п е т а л а Виталий был безумно ревнивым человеком, но в тот раз меня простил. И так в 1978 году Абдулов сыграл в кино молодожена и в том же году стал молодоженом в реальной жизни, взяв жены Ирину Алферову. Свадьба была из разряда скромнее и не придумаешь. На ней присутствовали всего четыре человека: жених с н е в е с т о й и два свидетеля. Этой компанией был отмечен и поход в з а г с Скромность сия объяснялась п р о с т о н о в о б р а ч н ы е в то время получали в ленкоме всего по 80 рублей. Однако после свадьбы Захаров поднял молодоженам зарплату. А также помог им через Моссовет получить отдельную двухкомнатную квартиру в Сокольниках. Как тогда шептались в театральных кругах, режиссер делал это не б е с к о р ы с т н о Он хотел, чтобы в его театре была именно такая красивая пара, которая могла привлечь к линкому дополнительной толпы поклонников. Ведь у некоторых московских театров уже были такие пары. У Таганки это были Владимир Высоцкий и Марина Влади. У театра имени Маяковского Александр Лазарев и Светлана Немоляева и так далее. Об этом же говорит и Татьяна л е б е л ь В Линком пришла молодая красивая актриса Ирина Алферова. Я знала, что руководство Линкома хочет создать из Абдулова и Алферовой идеальную актерскую пару, подталкивая их друг другу. Марк Захаров уже тогда выделялся как отличный менеджер и промоутер. И на привлечение внимания к самой красивой актерской паре хотел делать популярность и театру тоже. Мы потом виделись в Питере, у нас были вечера балета. Он приехал в гостиницу. Да, мы часто виделись потом, дружили. У меня была своя жизнь, у Абдулова своя, но мы все равно были не врагами, а друзьями. Позже я открыл а свой шоу-театр, и помог мне это сделать бывший директор Ленкома. Вызвал меня и говорит, я виноват перед вами и хочу загладить свою вину. Предлагаю расчетный счет. И он мне все рассказал, что и как тогда произошло. В Линкоме были против меня, чтобы мне только не говорили, чтобы очернить меня в глазах Саши. Я попала в ситуацию, когда третий лишний. Я ничего не могла сделать, и он был поставлен в такие рамки, что ничего не мог сделать. Ему это было необходимо, наверное, то что Как я это сделала, без истерик, а молча все приняв, и как Саша потом ко мне относился очень хорошо и тепло, это спасло все наши дальнейшие взаимоотношения. Вспоминает мама Абдулова Людмила Александровна. Когда Саша ушел от Тани, она звонила, плакала, просила, чтобы я как-то повлияла на его решение. Она мне нравилась, и я попробовала. Мам, я ничего не могу с собой поделать, ответил сын. В театр пришла новая актриса Ирина Алферова. Как только увидел ее, пропал. Как-то летом звоню в м о с к в у из к о н и х о в а К тому времени у Саши уже появились своя жилплощадь и телефон. Театр выхлопотал ему двухкомнатную квартиру в Сокольниках. Сын радостно так чуть не кричит: "Мам, приезжайте, я ж е н ю с ь на и р е Алферовой. У нас дочка Ксюша". Так и сказал: "У нас". Хотя Ксюша, Ирина, дочь от первого брака, мы с мужем купили большую куклу и поехали. Ира нас очаровала, чистая, открытая, искренняя, и главное, она сильно любила Сашу, а он ее. Это бросалось в глаза. Говорит Ирина Алферова. В семье должно быть или два артиста, или ни одного.